2 августа 1908 года, Стамбул, дворец султана Йылдыз. Присутствуют Владыка Османской империи, поилитель правоверных, султан Абдулгамид II Великий визирь Мехмед Ферит Паша Министр иностранных дел Ахмед Тефик Паша Сираскир, главнокомандующий османской армии Мехмет Реза Паша — Вы, безродные собаки, довели государство осман до полного краха! — обратился султан к своим министрам с приветственным словом. — Скажите, почему я не должен вас четвертовать, задушить шелковым шнурком и посадить на кол? Армии злобных геуров стоят уже у самого порога древнего Стамбула, а вы... по-прежнему не способны предпринять ничего, чтобы отразить эту гибельную опасность. — Мой повелитель, — ответил Сираскир, — к настоящему моменту мы собрали во Фракии миллионную армию. Поскольку мы поставили в строй даже ветеранов прошлой войны с Россией за территорию Восточной Румелии, то качество солдат в ней оставляет желать лучшего. Но в любом случае стоящие на границе жалкие двести тысяч болгарского войска просто не прорубятся через эту человеческую массу, увязнув в ней, как в кровавом болоте. А ведь позади передовых укреплений есть еще и почти законченный читалжинский рубеж, построенный по всем правилам европейской фортификации». Читалджинскую укрепленную линию построили еще до русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Тянулась она вдоль восточного берега реки Карасу от Черного до Мраморного моря. Линия была спроектирована по плану бельгийского инженера Бриальмона. Затем ее достроил и переоборудовал Блум-Паша. На ней находилось 27 фортов и батарей, 16 полевых укреплений, 16 редутов, 8 на юге, 8 на севере. В каждом форте располагался гарнизон, четыре дальнобойных орудия и две роты. С защитой укреплением служили фугасы, проволочные заграждения и многочисленные рвы. Для солдат под землей имелись укрепленные бункеры и казематы, соединенные телеграфной и телефонной связью. а для передвижения между ними предназначались специальные проходы, скрытые от огня противника. Со столицей Османской империи Стамбулом Четалджинская линия связывалась с двумя шоссейными дорогами и одной железнодорожной магистралью, что позволяло за короткое время пополнять потери в живой силе и доставлять боеприпасы. Штаб-квартира командования обороны линии находилась на железнодорожной станции Хадемкиой. Северный край линии упирался в побережье Черного моря, а южный — Мраморного. Глубина морей в этих местах была такова, что непосредственно к берегу могли подходить военные суда и вести обстрел противника. В войне против Болгарии один на один это было для турок плюсом. Но русский черноморский флот мог запросто размолотить приморские укрепления из своих двенадцати дюймовок и тем самым помочь сухопутным войскам прорвать фронт. — Уи, мехметриза, паша! Никакой не сироскира, просто дурак! И протухшая ослиное дерьма, взвизгнул султан. В противном случае, вам было бы известно, что войска безжалостного и безумного русского императора Михаила уже закончили топтать бездыханный труп Австрии, и сейчас всей своей тяжкой массой движутся на юг, прямо сюда, к нашей столице. Три их армейских корпуса уже стоят во втором эшелоне позади болгарских войск. Но вскоре их число умножится неимоверно, потому что сюда придет вся бесчисленная русская армия. Она, смеясь вам в лицо, разжует и выплюнет миллион османских аскеров, после чего в крови и полутысячелетней ненависти ворвется на улицы древнего Стамбула, и вы ничего не сможете этому противопоставить». У распоряжение Осман нет больше силы, способной сокрушать царство и низвергать династии. Зато такая сила имеется у того, кто назван именем самого воинственного из ангелов. А у нас, как назло, не осталось ни одного союзника, потому что всем сильным обещано пожирному куску турецкой державы, а бессильный нам не подмога. Не так ли, господин министр иностранных дел? Внутренне сжимаясь от страха, Ахмед Тифик-Паша ответил своему повелителю. «Все совершенно верно, повелитель правоверных. До нас дошли сведения, что на ревельской конференции тело нашей таманской порты было все без остатка разделено между будущими победителями, будто туша, предназначенного к закланию быка». Русский царь не стал жадничать и щедрой рукой нарезал доли германскому кайзеру и британскому королю, чтобы они подавились этой подачкой. Кроме того, Италии дали знак, что в любой удобный момент она может прийти и забрать себе нашу Ливию. А все это потому, что собака, занятая пережевыванием брошенного ей куска, уже не в состоянии гавкать на вора, который уносит из дома самое ценное. Говоря о самом ценном, я имею в виду Черноморские проливы, о которых русские цари мечтают уже две сотни лет. И никто не сможет нам помочь. Австрия не извергнута в прах, Германия на стороне русских геуров, Британия и Италия сами зарятся на наши земли, а Франция изнемогает в борьбе с германскими ордами. Наши дипломаты из Парижа доносят о миллионных жертвах французской армии, штурмующей германскую границу, и о ужасе, творящемся вокруг крепости Бельфор, которую в щебень разносят огромные пушки кайзера Вильгельма. — Ну вот, — взвизгнул Абдулгамид, — наши враги прекрасно подготовились к этой войне! А мы смогли подготовить себе только революцию, которую устроили эти слоголовые офицеры, вдребезги проигравшие битву за западную Румелию. Скажите, что нам делать в тот момент, когда силы османского оружия не хватает, чтобы противостоять врагам, а дипломатия оказывается бессильной? Тридцать лет назад нас спасла сама Европа. объединившиеся для того, чтобы положить предел увеличению российской мощи. Но сейчас все по-другому. Переманив на свою сторону германского кайзера, русский царь, безжалостный как истинный сын Иблиса, показал, что он сделает с теми, кто продолжит играть в эти игры. «О повелитель правоверных!» Смиренно опустив голову, произнес Ахмед Тифик паша. Дозволено ли будет вашему недостойному слуге высказать некоторые сведения, имеющиеся у меня по этому важному вопросу? — Говори, сын татарской собаки, — раздраженно бросил султан, — но будь краток и не испытывай нашего терпения, ибо гнев наш на тебя еще не прошел. — Все дело в пришельцах из будущего. Это они истинные дети шайтана, опаленные огнем Джаханнама. ответил министр иностранных дел. «Они сообщили кайзеру Вильгельму, что, ограничив пределы российского могущества, инглизы и франки коварно повернут шахматную доску и в союзе с укращённой Россией примутся ограничивать могущество Германии. Нашим дипломатическим агентам в Петербурге удалось выяснить, что в результате таких действий должна была разразиться ужасающая четырехлетняя война, в которую в кратчайшие сроки оказались бы втянуты почти все европейские державы. Итогом такой войны стало бы крушение древних империй и образование на их месте республик. При этом Германия и Россия остались бы почти в целости. Франция вернула бы себе Эльзас и -Эл Латарингию, Австро-Венгрия, как и на этот раз, разлетелась бы на черепки, а от Турции остался бы только Анатолийский полуостров с кусочком Фракии. Естественно, кайзер Вильгельм не захотел такой судьбы и решил, что выходом для него из такого тяжелого положения может стать только союз с Россией, которого он, кстати, добивался уже давно. Потом в эту игру не захотел играть британский король, женатый на сестре матери русского царя. И в результате Европа разделилась на две группировки – тех, кто собирался вкусно пообедать, и тех, кому предстояло стать их едой. «Я тоже не хочу становиться едой, ты, сына, слица и веслоухого шакала!» — взвился Абдулгамид. «Почему ты не сказал обо всем этом раньше? Быть может, тогда мы бы смогли оттянуть войну еще на какое-то время, пообещав русским, что ты не досконально будем выполнять условия этого дурацкого берлинского трактата, а немцам, что дадим разрешение на прокладку железной дороги из Стамбула до Багдада и Басры». — Не думаю, что это помогло бы у повелитель правоверных, — бухнул басом Мехмет за Паша. — Судя по всему, русскому царю заранее была известна дата падения лондонского метеора. Именно к ней он подготовил воска и приурочил все свои действия. — И что делать нам сейчас? Будто верблюд брызнул слюной султан. «Мы уже потеряли одну из армий мирного времени. Изнутри ее разложила пропаганда умников, желающих установления в Турции республики, а извне разгромила быстро мобилизовавшаяся болгарская армия. И ваш миллион аскеров, стянутых под Стамбул, точно так же будет разгромлен и не окажет нам никакой помощи, ибо русский царь хитер и безжалостен». «Или вы не знаете, что пока основная часть русского войска воевала Австрию и немного Румынию, на Кавказе формировались еще две армии, стянутые русскими из гарнизонов Туркестана и Кавказа, а также составленные из зазверевших от ярости армянских ополченцев федоинов «Что вы будете делать?» Если одновременно с наступлением по кратчайшему расстоянию на Стамбул русские нанесут удары на Эрзрум и Трабзон, а их флот парализует наше судоходство в Черном море. И вообще неизвестно, чем закончится эта война, очередным миром, урезающим пределы нашей державы или полным уничтожением турецкой нации». Глядя на то, что произошло с австрийской державой, я склоняюсь мыслью к последнему варианту. Пройдет совсем немного времени, и турок совсем не станет, а будут анатолийцы, сирийцы, курды, иракцы и прочие аравийские арабы. Ибо не может быть нации турок-осман без существования государства оттаманская порта. Однажды мои предки на этих берегах сокрушили издыхающую от дряхлости Византийскую империю, твердой ногой встав на этой благословенной земле. Видимо, теперь пришло наше время уходить в историю с гордо поднятой головой. Последний византийский император погиб, сражаясь на стенах своей столицы. Я тоже не побегу прятаться от судьбы, но перед этим я повелеваю превратить город в сплошную крепость». внутри которой не осталось бы никого, кто с радостью и надеждой ожидал бы прихода победителей. Когда русские возьмут город штурмом, вместо древней столицы им достанутся руины, дворцов и мечетей, а также пепелище жилищ бедняков, заваленные трупами до конца сражавшихся правоверных и убитых их рукой неверных собак. Если вокруг нас в мире не осталось ни друзей, ни союзников, то пусть иностранцы, франки, инглизы и германцы, неважно кто они, дипломаты или купцы, все до единого лягут в эту кучу трупов, которая станет памятником павшей Великой Империи Тура Косман. А теперь вы все идите и выполните хоть это мое повеление, ибо я желаю предстать перед Аллахом в сопровождении как можно большей свиты». «Составлены из моих подданных и даже врагов!» «Идите, жалкие дети собаки, идите вон! Я больше не желаю вас видеть!» Едва министры пяте с задом удалились вон, из-за неприметной шелковой занавески вышел мальчик-слуга. Он подал повелителю правоверных уже разожженный кальян, наполненный смесью отличного табака и отборнейшего гашиша. В последнее время Абдул-Гамид почти непрерывно пребывал в состоянии наркотических грез. Он надеялся, что с помощью этого средства, когда настанет решающий час, он без боли и страдания сможет переселиться из этого бренного мира в сады Джанны, мусульманский рай. Уплыл в грезы здесь, а пришел в себя уже там, в окружении молоденьких девственниц Гурий, до которых ему снова будет дело. Потому в раю все праведники бывают снова молоды и красивы. И он, как воин пророка, павший в бою от руки неверного, тоже будет иметь право называться праведником, сколько плохого бы он ни сделал в своей жизни.